Голова Эфиопа Наконец явились глашатые и провозвестники царственного солнца, и теснимые ими тени обратились в бегство. А вот и само светило восстало со своего океанского ложа и затопило мир теплом и светом. Я сидел в вельботе, прислушиваясь к тихому плеску и глядя на небо. Тем временем бот потихоньку плыл и плыл, пока, наконец, величественную картину восходящего солнца не заслонила странного вида скала, возвышающаяся над оконечностью мыса. Я продолжал рассеянно взирать на скалу в ореоле все более и более яркого света. И вдруг остолбенел, заметив, что вершина скалы, она была около 80 футов в высоту и 150 футов шириной в основании, напоминает голову негра. Более того, можно было разглядеть и лицо с запечатленным на нем дьявольским выражением. Сомнений не могло быть. Толстые губы... Округлые щеки и приплюснутый нос с необыкновенной отчетливостью выделялись на фоне пылающего неба. Возможно, голова обрела свою форму под воздействием ветра и перемен погоды. Как бы то ни было, сходство довершали поросли трав или лишайника. Подсвечиваемые сзади, они выглядели наподобие шерстистых волос. Странное это было зрелище. Настолько странное, что, как я теперь думаю, это отнюдь не причуда стихийных сил природы, а гигантский монумент, высеченный, как всем известный египетский сфинкс, давно уже забытым народом, из скалы. Возможно, предостережение и вызов врагам, которые дерзнули бы приблизиться к гавани. К сожалению, Нам не удалось окончательно удостовериться, так ли это на самом деле, ибо и со стороны моря, и со стороны суши взобраться на эту скалу — делая неимоверной трудности, а у нас хватало и других забот. В свете всего, что мы видели впоследствии, я убежден, что это творение рук человеческих, так это или нет, Но из века в век гигантская голова угрюмо всматривается в вечно переменчивое небо. Так было две тысячи лет назад, когда на это дьявольское лицо глядела Аминартос, египетская принцесса и жена далекого предка Лео, Каликрата. Так будет, по меньшей мере, столько же столетий с того времени, которое принесет нам всем... Вечное упокоение. «Что ты об этом думаешь, Джоб?» Спросил я нашего слугу, греясь на солнце. Он с глубоко несчастным видом сидел на борту. И я показал демоническую голову в полыхании солнечного огня. «О, Господи, сэр!» — отозвался Джоб. Он только теперь разглядел голову. Это, видно, портрет того самого старого джентльмена, который поджаривает грешников в аду. Я засмеялся, и мой смех разбудил Лео. «Привет», — сказал он. «Что это со мной? Я весь закоченел. А где наша Дао? Дайте мне, пожалуйста, глоток бренди». «Скажи спасибо, мой мальчик». — Что ты не окоченел навсегда, — ответил я. Дао пошла ко дну вместе со всей командой. Спаслись лишь мы четверо. Это просто чудо, что ты не утонул. К этому времени уже совсем рассвело, и пока Джоб искал бренди, я рассказал Лео обо всем, происшедшем накануне. — Какой ужас! — воскликнул он. «Подумать только, судьба пощадила именно нас и никого больше!» Джоб принес бренди, и мы все по очереди с удовольствием приложились к бутылке. Мы провели в мокрой одежде более пяти часов, продрогли до мозга костей и теперь отогревались на солнце, которое становилось все жарче и жарче. «Ну что ж», — произнес Лео, — со вздохом отставляя бутылку. «Вот та самая голова, о которой говорится в надписи на черепке «Скала, с вершиной высеченной в виде головы Эфиопа». «Да», — подтвердил я, — «такая скала есть». «Значит», — продолжал он, — «достоверно и все остальное». «Отнюдь не уверен» что одно неизбежно следует из другого, — возразил я. Мы же знали об этой скале, ее видел твой отец. Но еще большой вопрос, та ли это самая голова, о которой упоминается в надписи. А если даже и та самая, это еще ничего не доказывает. Леус нисходительно улыбнулся. «Вы, дядя Хорейс, неисправимый скептик, поживем-увидим». «Верно. Поживем — увидим. Но обрати внимание, что течение несет нас через песчаную отмель в устье реки. Не пора ли нам взяться за весла, Джоб? Надо присмотреть какое-нибудь местечко, где мы могли бы причалить». Устье казалось не очень широким, но какова именно его ширина, определить было трудно. Вдоль берегов висели густые клубы тумана вход в него, обычная история со всеми африканскими реками, перегораживала песчаная отмель, вероятно, совершенно непроходимая даже для лодочек с осадкой в несколько дюймов, если начинался отлив и ветер дул в сторону моря. Но обстоятельства сложились для нас благоприятно, и мы спокойно переплыли через отмель. На это ушло... Минут двадцать, не более, так как нас подгонял сильный, хоть и неровный ветер, нам почти не пришлось грести, чтобы войти в гавань. К тому времени жаркое солнце уже рассеяло туман, и мы увидели, что устье шириной в полмили, берега его заболочены, и на них, как бревна, валяются многочисленные крокодилы. Выше по течению на расстоянии мили можно было рассмотреть полоску твердой суши. Туда мы и направились. Через четверть часа, привязав бот к красивому дереву с широкими сверкающими листьями и цветами, схожими с цветами магнолии, только не белыми, а розовыми, которые висели над самой водой, мы высадились на берег. Разделись догола, искупались и разложили наши одежды и вещи на солнце таком жарком, что они мгновенно высохли. Затем, сидя в тени деревьев, плотно позавтракали консервированными языками уругвайской фирмы «Пайсанду». Этих консервов мы накупили в лондонском универсальном магазине для военных. За едой мы громко радовались, что так предусмотрительно успели спустить бот на воду и загрузить его провизией и вещами накануне бури, которая потопила Дау. К концу завтрака наши одежды были уже совершенно сухими, и мы поспешили надеть их, чувствуя себя много бодрее. Ужасное приключение, оказавшееся роковым для всех наших спутников, не причинило нам почти никакого вреда. Мы отделались лишь несколькими царапинами, да еще очень устали, вот и все. Лео, правда, нахлебался воды, Но для энергичного молодого атлета 25 лет это, в сущности, не такое уж тяжелое испытание. После завтрака мы стали осматриваться. Мы находились на полоске твердой земли футов 200 шириной и около 500 футов длиной, окаймленной с одной стороны рекой, а с трех остальных бескрайними удручающе унылыми болотами которые простирались, насколько хватало взгляда. Эта полоска земли возвышалась над окружающими болотами и рекой футов на двадцать пять. Все говорило за то, что это насыпь, возведенная человеческими руками. «Здесь был причал», — Не недопускающим возражений тоном произнес Лео. «Вздор», — ответил я. Какому глупцу взбрело бы в голову построить причал среди этих ужасных болот в стране, которая, если и населена, то какими-нибудь дикими племенами? Возможно, здесь не всегда были болота и не всегда жили дикари, — сухо обронил Лео, глядя вниз с отвесного берега, ибо мы стояли возле самой реки. Посмотрите, — продолжал он, указывая на место, где накануне ураган вырвал с корнями магнолевое дерево. Что это, как не каменная кладка? Вздор, — повторил я. Мы спустились вниз, к вывороченным корням дерева и внимательно осмотрели образовавшуюся яму. Ну, — сказал он. Я ничего не ответил, только присвистнул. Перед нами лежал, очевидно, кусок причальной стенки из крупных каменных блоков, скрепленных цементом настолько прочным, что напильник моего складного ножа не оставлял на нем никаких царапин. И это еще не все. Разрыв землю руками я обнаружил в самом низу большое каменное кольцо около одного фута в поперечнике и в три дюйма толщиной. Это сильно поколебало мою прежнюю уверенность. Похоже на причал для довольно крупных судов, дядя Харейс проговорил Лео с взволнованной усмешкой. Я хотел было снова отрезать вздор, но Сёкса, каменное кольцо, неопровержимо свидетельствовало о правоте Лео. Во времена давно минувшие, Здесь, несомненно, швартовались корабли, и вполне возможно, что этот причал принадлежал городу, затерянному где-то за болотами. Складывается впечатление, что вся эта история отнюдь не легенда дядя Харейс ликующим тоном воскликнул Лео, и, размышляя о загадочной голове негра и не менее загадочной каменной кладки, я уклонился от прямого ответа. На таком материке, как Африка, сказал я, конечно же, сохранилось немало памятников давно исчезнувших и забытых цивилизаций. Никто не знает, как старая египетская цивилизация, вполне вероятно, у нее были свои ответвления. Были еще вавилонцы, финикийцы, персы и всевозможные другие более или менее цивилизованные народы, не говоря уже об иудеях на которых сейчас все притязают. Можно предположить, что у кое-каких из этих народов были свои колонии или торговые фактории. Помнишь погребенные персидские города, которые консул показывал нам в Кильве? — Да, конечно, — сказал Лео, — но раньше вы говорили совсем другое. — Что же нам делать? — спросил я, — чтобы переменить разговор. Лео ничего не ответил. Мы подошли к болоту с противоположной стороны. Казалось ему, нет ни конца, ни края, и куда ни глянь, над ним реяли большие стаи разных птиц, которые иногда сплошь застилали небо. А солнце пекло все жарче и под его лучами, над трясиной и мутно-пенными стоячими лужами поднимались тонкие облачка ядовитых испарений. — Мы в трудном положении, — обратился я к своим спутникам. — Перебраться через болото мы не можем, а если мы останемся здесь, то погибнем от лихорадки. — Гиблое место, — сказал Джоб. — Выбор у нас только такой. Либо попробовать добраться до ближнего порта на вельботе, а дело это очень рискованное, либо пойти под парусом или на веслах вверх по реке. Куда-нибудь да приплывем. «Не знаю, что собираетесь делать вы», — поджав губы, сказал Лео, — «а я твердо намерен подняться вверх по реке». Джоб возвел. К небу глаза и застонал. Араб прошептал «Аллах» и тоже застонал. Я же спокойно заметил, что выбирать приходится между дьяволом и морской пучиной, неизвестно что лучше. На самом же деле я, как и Лео, горел желанием продолжать путь. Стыдно признаться, но колоссальная голова негра и каменная причальная стенка — возбудили во мне такое сильное любопытство, что я готов был на всё ради его удовлетворения. Мы установили мачту, достали наши ружья и погрузили обратно провизию и высохшие вещи. На наше счастье ветер дул со стороны океана, и мы смогли сразу же поднять парус. Последующий опыт показал, что каждый день после рассвета в течение нескольких часов ветер обычно дует в сторону суши, а на закате — в сторону моря. Видимо, за ночь земля охлаждается росой, воздух остывает, и ветер дует с теплого моря, пока снова не прогреется. В этих краях, во всяком случае, дело обстоит именно так. Пользуясь попутным ветром, мы три 4 часа довольно быстро поднимались вверх по реке. В одном месте мы наткнулись на целое семейство гиппопотамов. Они всплыли на поверхность в десяти 12 морских сажениях от бота, и к ужасу Джоба, да и к моему собственному, угрожающе заревели. Это были первые гипопотамы, которых мы видели и если судить по их ненасытному любопытству, им тоже никогда не доводилось видеть белых людей. Честно сказать, я даже побаивался, как бы они не полезли в бот, чтобы удовлетворить это любопытство. Лео хотел выстрелить, но я отговорил его, опасаясь губительных для нас последствий. На топких берегах грелись на солнце Сотни крокодилов и тысячи тысяч водоплавающих птиц. Нескольких мы подстрелили. Среди них оказался дикий гусь с острыми отростками на крыльях. Такой же отросток в три четверти дюйма был у него между глазами. Второго такого нам не попалось, и я до сих пор не знаю, особая ли это разновидность или просто мутант. В первом случае это может представлять интерес для ученых-натуралистов. Джоб окрестил этого гуся единорогом. К полудню солнце раскалилось. Над болотами поднялось жуткое зловоние. Мы тотчас же приняли профилактические дозы хинина. Вскоре ветер совершенно прекратился, а бот был слишком тяжел, чтобы идти на веслах, да еще в такое пекло против течения. Мы были довольны уже и тем, что можем укрыться под похожими на ивы деревьями, что росли у самой реки. Весь день мы задыхались от жары, и только закат положил конец нашим мучениям. Увидев впереди большую заводь, мы решили дойти до нее, а уж тогда решить, где заночевать. Мы уже собирались отчалить, когда к водопою спустился красивый водяной козел с витыми рогами и белой полоской поперек крестца. Мы находились всего в пятидесяти ярдах от него, но нас скрывало листва, и он нас не заметил. Первым увидел его Лео, заядлый охотник. Он уже долгие месяцы мечтал о какой-нибудь крупной добыче, поэтому при виде козла он весь напрягся, и сделал стойку точно сеттер. Поняв, в чем дело, я сунул ему его ружье, а сам схватил свое собственное. — Ну, — шепнул я, — смотри, не промахнись. — При всем желании, — ответил он высокомерным шепотом, — я не смогу промахнуться. Он прицелился, и как раз в этот миг чалый козел поднял голову и посмотрел через реку отчётливо выделяясь на фоне закатного неба он стоял на узкой полоске твёрдой земли, которая подходила к реке со стороны болота. очевидно, это была излюбленная тропа всех животных. по ней они ходили на водопой. мы невольно залюбовались козлом. даже если доживу до 100 лет, вряд ли я забуду это завораживающее зрелище. Так прочно впечаталось оно в мою память. Направо и налево широко раскинулись губительные болота, пустынные и однообразные. Лишь кое-где в лучах заходящего светила полыхают черные от торфа озерки. Позади и впереди медлительный речной поток, к нему примыкает окаймленная тростником лагуна. На ее поверхности, вперемешку с тенями, которые шевелятся при слабом дуновении ветерка, играют длинные отблески вечерней зари. На западе — огромный пламенеющий шар. Он уже исчезает за мглистым окоемом, заполняя своим огнем необъятный купол небес и превращая станицы журавлей и других птиц в золотые вспомни. И еще мы, три современных англичанина в современном английском вильботе, в вопиющей дисгармонии с окружающей нас безрадостной природой, а перед нами благородное животное, как бы нарисованное кистью живописца на багряном полотне. Бах! Козел убегает могучими прыжками. Лео промахнулся. Бах! Пуля прошла ниже, над самой землей. Теперь мой черед. Козел мчится, как стрела. Он уже в ста ярдах от нас, и все же я должен попытаться. Клянусь Юпитером, я попал в цель. Козел катится к кубарям. «Так-то вот, мистер Лео, моя взяла!» — воскликнул я, тщетно борясь с неблагородным чувством торжества — который охватывает в таких случаях даже самых воспитанных людей. «Да, черт подери!» — пробурчал Лео, и тут же с обаятельной улыбкой, вспыхнувшей на его лице словно луч света, поспешил добавить. «Извините, старина, поздравляю вас с прекрасным выстрелом, а я к стыду своему дважды промазал». Мы выбрались на берег и побежали к козлу, который был уже мертв. Пуля перебила ему хребет. Понадобилось около четверти часа, чтобы освеживать его, отрезать самые лучшие куски и погрузить их в бот. К тому времени уже смеркалось, и мы еле успели доплыть до лагуны. Еще до наступления полной темноты мы бросили якорь в тридцати морских сожжениях от ее края. Сойти на берег, однако, мы так и не решились, не зная, найдется ли там клочок твердой земли, достаточный, чтобы разбить лагерь. И опасаясь болотных испарений, которые, по нашим предположениям, были там гуще, чем на воде, мы зажгли фонарь, поужинали консервированными языками, и собрались было спать, но уснуть так и не смогли. На нас напали несметные полчища самых кровожадных, назойливых и больших москитов, каких мне когда-либо доводилось видеть. Не знаю, что их так привлекало — свет фонаря или необычный запах белых людей, чьего появления они, казалось, ждали целую тысячу лет. Они так яростно впивались в тело, так неистово жужжали, что мы просто обезумели. Мы попробовали закурить, но табачный дым не только их не угомонил, но привел в еще большее остервенение, и в конце концов нам пришлось укрыться с головой одеялами. Жарясь как в духовке, мы изо всех сил чесались и проклинали наших мучителей. И вдруг... В шестидесяти ярдах от себя, среди зарослей тростника, мы услышали могучий, похожий на раскаты грома, рык одного льва, а затем и другого. — Какое счастье, — сказал Лео, высунув голову из-под одеяла, — какое счастье, что мы не расположились на берегу, верно, дядюшка? Так фамильярно он иногда обращался ко мне. — Проклятие! Москит цапнул меня за нос, и он снова нырнул под одеяло. Взошла луна, и хотя львы на берегу продолжали грозно реветь, мы снова задремали, уверенные в своей полной безопасности. Сам не знаю, что побудило меня выглянуть из-под одеяла. Может быть, то, что оно оказалось не такой уж и надежной защитой, москиты насквозь прокусывали и его. «Боже мой! Смотрите!» — услышал я испуганный шопот Джоба. Мы все вылезли из-под одеял, и при лунном свете увидели на воде два концентрических круга, которые становились все шире и шире. В самом центре их были два больших темных движущихся пятна. «Что это?» — спросил он. «Все эти проклятущие львы, сэр» ответил Джоб. В его голосе странные чувства обиды, обычное уважение причудливо смешивались с неприкрытым ужасом. «Плывут сюда, чтобы сожрать нас». Присмотревшись, я понял, что он прав. Уже можно было различить блеск яростных глаз. Не берусь сказать, что их привлекало. Запах убитого козла? Или же мы сами но голодные звери плыли прямо к боту. Лео уже схватил ружье. Я крикнул, чтобы он подождал, пока животные подплывут поближе, и тогда взялся за ружье. В 15 футах от нас начиналась отмель. Один из львов, оказалось, что это львица, влез на нее, отряхнулся и заревел. В этот момент Лео выстрелил. Пуля попала в открытую пасть и вышла на загривки. Левица с плеском повалилась в воду, уже бездыханная. Другой лев, рослый самец, находился в двух шагах позади неё. Он уже оперся передними лапами об отмель, когда случилось нечто непонятное. Вода заплескала и забурлила, как бывает в пруду, когда щука хватает мелкую рыбешку, только в тысячу раз более сильнее и яростнее. Лев с ужасающим ревом вспрыгнул на отмель, волоча за собой что-то черное. «Аллах!» — вскричал Мухаммед. Крокодил схватил его за заднюю лапу. Так оно и было на самом деле. Мы видели длинную пасть со сверкающими рядами зубов и туловище пресмыкающегося. Последовала удивительная сцена. Лев все же сумел выбраться на отмель, но крокодил, он то ли стоял, то ли плавал в воде, так и не выпустил его лапы. Лев заревел, от его рева, казалось, содрогается воздух, затем с диким пронзительным рычанием обернулся и впился когтями в голову крокодила. Крокодил перехватил его лапу, потом мы обнаружили, что у него был вырван один глаз и немного повернулся в тот же миг лев мертвой хваткой вцепился ему в горло. сцепившись они покатились поотмели. Уследить за их движениями было невозможно И когда мы наконец разглядели что происходит, оказалось, что удача изменила льву. Крокодил чья голова была сплошь залета кровью, Зажал туловище льва как раз над бедрами, своими железными челюстями, и стискивал все плотнее и плотнее. Израненный зверь с отчаянным ревом рвал клыками и когтями прочную чешую на голове своего врага. Могучими задними лапами он с той же легкостью, с какой вспарывают перчатку, одновременно раздирал сравнительно мягкое горло крокодила. И вдруг наступила развязка. Голова льва упала на спину крокодила, и с ужасающим стоном он умер. Крокодил медленно перекатился на бок, Его челюсти все еще стискивали туловище льва, которого, как оказалось, он почти перекусил надвое. Это был удивительный, потрясающий поединок, какой мало кому доводилось видеть. И так он закончился. Поручив Мухамеду сторожить нас, остаток ночи мы провели более или менее спокойно, насколько позволяли москиты.